Седьмая. Глубоко вдохнув студенный в осенний вечер и влажный отблизости реки воздух, я резко закашлялся, даже близость дона не спасает от тяжкого запаха крови и внутренних нечистот, заполонивших собой всю округу. А что уж говорить о центре поля боя, где на месте большого полка и полка левой руки теперь лежат в повалку тысячи трупов. Нет, безусловно, есть что-то хорошее в том, что меня отнесли к раненым, иначе таскал бы сейчас мертвых, убираясь за собой. Ну или руководил бы процессом, теряя сознание от в ноздри вони. Вот она, вся нелицеприятная правда любой войны. Грязь, кровь, вонь, трупы, несправедливость. Впрочем, сегодня насчет последней говорить все же неуместно, ведь русичи вышли биться за свои семьи, за свой дом и землю с ордынцами, как должны были выйти сражаться с татарами еще в далеком, 1237 Хотя, с другой стороны, даже битва у Коломны, по всей видимости, не очень-то и уступает Куликовской сечи масштабом и численностью сражающихся. Просто татар там было куда как больше, и вступали в битву они отдельными туменами Получается, что Владимирская и Рязанская рати успели разбить два, а то и три тумина, убив Кюльхана, сына Чингисана и командующего передовыми силами монголов но также успели и до предела вымотаться, а потом на Владимирских ратников навалились свежие силы врага. При таких раскладах и у Дмитрия Ивановича, интересно, его уже можно величать донским, не было бы никаких шансов взять верх в битве. Слава Богу, мама имела лишь полуторакратное превосходство в живой силе, благодаря смелому маневру великого князя, перешедшего Дон, татары не успели объединиться или получить помощь от литовцев. Да, сеча вышла знатная, а вот мои эмоции и даже авантюризм меня едва не сгубили. Погнавшись выручать ослябию а в перспективе и самого Донского, я в итоге подставился сам и подставил своих дружинников, пусть и сохранив жизни многим ополчанцам. Но что я получу от них, кроме горячей благодарности? Ровным счетом ничего. А вот на что мне теперь рассчитывать с дюжиной порубежников и пятнадцатью дружинниками-гридами. К слову, Кермен, имеющий явно варяжские корни, давно вышел из употребления, но все время вертится у меня на языке. Нет, моих раненых так-то с полсотни наберется, тех, кто имеет шансы пойти на поправку и в итоге взять оружие в руки. Но тут все весьма зыбко, раны любого воя могут воспалиться, и тогда шансов практически нет. А кроме того, огромная опасность исходит от подлого Игайла и его литовцев, намеревающихся напасть на обозы с русскими ранеными и перерезать всех их беззащитными, подорвав военный потенциал Донского и его союзников раза так в полтора. И вот как теперь мне помешать выродкам с тремя неполными десятками дружинников, да еще и будучи раненым? Надо думать, думать, думать, думать. Ладно, вроде как хоронить павших да собирать трофеи, железо в великой цене, будут еще дней восемь примерно, если меня память не подводит. Да и у самого изран ран только порезы, царапины да ушибы. Правда, болят все, и, кажись уже жар подступает. Да, помочь великому князю я не смог, и даже поучаствовать в его поисках не сумел. А все потому, что после удара засадного полка в тыл татарам, подставившим Боброку спину, и уже контратакованным у непрядвы рыцарями Дмитрия Ольгердовича, а также после решительного натиска полка правой руки и общего бегства поганых, После этого моя правая рука, коей приходилось рубиться едва ли не час, налилась чугунной неподъемной тяжестью. И я просто осел на землю там, где стоял. Уже не в силах бежать, драться, кричать, даже просто говорить. Чудовищно хотелось пить. И, наверное, даже заплакать, выпустив колоссальное напряжение последнего часа боя. Не знаю вообще, как удалось уцелеть. Броню посекли страшно. А в броне ведь были и уязвимые места на ногах и подмышками, не очень хорошо защищенной шеей, на лице. Щит размолотили в лохмуте, а заканчивал я бой не с собственным легким чеканом, чье древко переломилась при очередном отчаянном ударе, а с простой секирой ополченца, кстати, более тяжелой. И все же я уцелел, не один, конечно. Старались прикрыть, защитить мои ротники, Алексеев вон даже коня уступил. Но так его жеребцу чуть позже подрубили передние ноги, и я едва уцелел при втором падении. Плюс сами ополченцы неплохо так поднажали на черкесов, цементированные бронированными дружинниками, словно части РКК коробочками 22-й танковой дивизии под Брестом, или вторая десантная дивизия на Арбагоне, мониторами 4-го флота, спустившимися на низкую орбиту. Отдельно стоит вспомнить и про моих порубежников, также вставших за спину ополченцев и до последнего перестреливающихся со степниками. Короче, вместе выставили. Лишь бы теперь не загнуться от заразы, казалось бы, в не столь опасных порезах. Да, больно и мутит. И вновь очень хочется пить. Стараясь хоть как-то отвлечься, я прикрыл глаза, принявшись перебирать в памяти все то, что было мне известно о Куликовской битве. И сравнивая это с тем, чему сам я стал свидетелем. И тут мне невольно вспомнилась полемика историков 21 века, Много копий, сломавших в жарких спорах о Куликовской битве. В принципе, уже тогда всерьез заговорили о явно завышенных цифрах по числу сражающихся. Завышенных по сравнению с более ранними оценками в 150 тысяч воинов Донского, 200 тысяч татар Мамая. Историки решили довериться экономическим расчетам, хоть и весьма условным и довольно приблизительным, согласно которому русская рать не могла исчисляться более чем 10 тысячами профессиональных дружинников что, в принципе, с учетом утяжеления брони в XIV веке, вполне себе справедливая цифра, по крайней мере, мне так всегда казалось. Также сравнивали Куликовскую сечу с известными сражениями текущего периода, например, с нашумевшей битвой при Кресе, где на стороне сильнейшей своим рыцарством Франции и войска короля Богемии сражалось не более 20-25 тысяч воинов, а на стороне англичан от 10 до 15 тысяч человек или же поле боя у Грюнвальда, где сошлось навскидку вскидку 35-40 тысяч воинов с обеих сторон, если брать реальные расклады. Хотя приводились и иные, чуть более поздние, примеры отечественной истории. Ведь в начале 17 века, уже после всех поместных реформ, судьбу России на Девичьем поле решила схватка 10-тысячного войска Дмитрия Пожарского и польского корпуса Хаткевича, исчисляющегося примерно в 12 тысяч шляхты и боевых слуг почта. Конечно, можно списать малочисленность московитов на разразившуюся ранее смуту, выкосившую русское войско. Но ветеране лучшего русского полководца Михаила Скопина-Шуйского во всех его громких победных битвах было не более 15 тысяч воинов. И наоборот, в одной из решающих схваток смутного времени битвы при Клушино Со стороны ляхов участвовало аж целых шесть, максимум семь тысяч польских рыцарей, крылатых гусар. Да даже при молодях русская рать оценивалась в 20-25 тысяч человек. А войска крымского ханства в 40 самое большое — 60 тысяч нукеров. Это с учетом ополчения турецких городов и иначарского корпуса, по всей видимости, большей части охраны перекопа. А также присоединившихся к хану любителей пограбить, всяких там нагаев и черкесов. Это все к чему? Мамай темник вовсе не целиковой Золотой Орды, а только ее части, Аккорды или Белой Орды, включающие в себя как раз Крым, Кубанские и Донские степи. И потом Куликовской битве предшествовала Великая заметня Золотой Орды, собственное смутное время татар, длившееся немного немало 20 лет. Плюсом сечено воже, где Донской разбил крупный корпус Бегича, вынудив Мамая занимать денег у генуэзцев, И искать наемников со всех сторон заключать союзы с Егайло и Олегом Рязанским. Кроме того, в летописях, если мне опять-таки не изменяет память, на стороне татар в Куликовской сече упоминается как раз три темника, то есть командира десятитысячных корпусов. С учетом же того, что ордынцы пока делают ставку на крупные отряды тяжело тяжеловооруженных, а значит и очень дорогих богатуров, то странно думать, что Беклербеку удалось собрать войско, как минимум в два раза превосходящее степную конницу крымского хана, не тратящегося на содержание катафрактов. Но, ну, с другой стороны, бучу самого Донского целых 15 туменов, то есть даже больше, чем у Батыя в свое время. А ведь внук Чингисхана с 14 туминами прошел боями волжский булгар и сокрушил его оборонительный союз с Мордвой, Буртасами и Половцами. Затем с тяжелыми боями и осадами прошел всю Русь, правда, в несколько заходов. А после, разделив силы, разгромил еще и Польшу с Венгрией, зацепив Болгарию на отходе. Короче говоря, с пятнадцатью туминами русских ратников Дмитрий Иванович вполне спокойно нагнул бы соседнюю Литлу так, что никто и никогда не уже не вспоминал бы. А заодно уж и выпендрюжников-пшеков, захвативших часть исконно русских земель Галицко-Волынского княжества, А заодно и Тевтонский орден. Ну а что? Тевтонцы при Грюнвальде в 1410 году, то есть через 30 лет, выведут 1030 рыцарей и кнехтов по самым заоблачным меркам, а на деле раза в три меньше. В свою очередь объединившиеся поляки с литовцами выставят от 16 до 40 тысяч. Ну то есть даже 70 тысяч всех вместе, что цифра прям максимально заоблачная, так ведь у Дмитрия это в два раза больше, порвет и не заметит. В общем-то, имея 150 тысяч воинов, Донской вполне мог осуществить мечту чингизидов о походе к Последнему морю, причем ограничиться не Адриатическим, подобно татарам, а по-честному дойти до Ла-Манша. Ладно, шутки в сторону. Действительно, Дмитрий при тотальной мобилизации дружин подконтрольных князей, созвав всех своих союзников, мог выставить в поле не более 10 тысяч дружинников, но ведь речь-то только о дружинниках не о городских полках и русском ополчении. Жарче же всего споры о Куликовской битве разразились после археологических изысканий Олега Двуреченского, нашедшего Куликово поле, и последующих выводов историков-популистов начала 21 века, когда стало весьма популярно утверждать, что на Куликах дралась одна только конница, ибо размеры поля Двуреченского просто не позволяли разместить на нем более 5-6 тысяч всадников с обеих сторон. В легкой руки археологов, заодно и прочих популистов, все литературные и летописные свидетельства жития святых с описанием всех куликовских подвигов были признаны ложными. Соответственно, отменили и деление на полки, и удары из засады, хотя прием с точки зрения логики и искусства войны настоящего времени логичен и обоснован, и был популярен еще при Субэдее. Не было и благословения Сергея Радонежского, и святых иноков на поле боя, схватки Пересвета и Челубея, хотя Божий суд перед началом битвы был популярен и в более ранние времена – князь Мстислав Владимирович и Косожский вождь Редедя, и в более позднее. Так битва о Бычине 1588 года между польско-литовской армией и австро-венгерским войском началась с дуэли Иляриев – отборных всадников. И, естественно, по версии популистов – Не было и никакого личного подвига Дмитрия Донского, поменявшегося доспехами с Брэнком. Дальше больше. Объясняя отсутствие пехоты в сражении, ряд историков пришли к выводу, что имело место быть чисто феодальная разборка. То есть, когда два сеньора выходят помериться силами, и по результатам схватки определяют зоны влияния и контроля, разминиваясь землями и живущими на них крестьянами, не трогая последних. А что же... Это ценный ресурс с точки зрения феодалов. И вообще, средневековье на дворе. Какое такое ополчение, какая такая пехота на поле боя? Только сеньоры, только рыцари с обеих сторон. А главный вывод, как христианам, так и простому обывателю Московской, Рязанской и Литовской Руси, было вообще пофиг, кто над ними сеньор. Дмитрий Лидонской, Олег Ли Рязанский, Егайло или Мамай. Никакого национального самосознания, никакого патриотизма. Раз понятие последнего появилось едва ли не в девятнадцатом столетии, то значит и никакой любви к родине, никакого национального самосознания, никакой жертвенности в четырнадцатом веке быть и не могло. В общем, пришли к мнению, что добрый ММА ограничился бы разгромом Донского в Сече, после чего милостиво отпустил бы Дмитрия Ивановича в Москву собирать дань, чтобы все было по-старому. И крестьян никто бы не тронул, ибо ценный же ресурс. Интересно только, популисты вообще знали, что тот же Батый, пройдя через всю Русь, не щадил ни крестьян, ни горожан, истребляя всех едва ли не подчистую? К тому пример рязанские санитарные захоронения с огромным числом варварских казненных, включая женщин и детей, в городе, что после 1237 года так и не возродился. И ведь Рязань в этом списке далеко не единственный навеки погибший град. Новая Рязань — это домонгольский переиславель «Рязанский», Уничтоженные и целиком исчезнувшие города и крепости исчисляются сотнями. Да, кто-то робко говорил о том, чтобы ты шел покорять Русь и устроил геноцид, изначально не собираясь сделать из русичей данников. Но их более эрудированные оппоненты напоминали о карательных походах Дюденевой и Некрюевой ратей, Кохмеловой и Федорчуковой. Каратели оставляли за собой безжизненное пепелище на месте уничтоженных ими весей и взятых штурмом городов, и лютовали как раз в период владычества Золотой Орды. Да разве и Рязанскую землю тот же Мамей не разорял изгоном, отомстив Олегу за разгром на Воже, за год до Куликовской битвы? Хотя кто-то и эти аргументы пытался назвать фольклорной выдумкой летописцев или переписанной при Иване Грозном истории. Но вот сторонники этих теорий, также известные как любители Баварского, не представляли себе реалии средневековья на Руси, на границе со степью, где война зачастую шла не за влияние и ресурсы, а на истребление. Да и в той же Европе идеальная для простых крестьян ситуация разборки сеньоров, исключительно друг с другом, на самом деле вовсе не правило, а скорее исключение. Или историки-популисты просто не слышали про тактику рейдерских набегов англичан во время Столетней войны, известную как шаваша Да, о пехоте на поле боя. Так ведь даже в феодальной Европе XIV века пехота играет важную роль в бою. Примеры? Да сколько угодно. Хоть битва при кресе, где даже английские рыцари, всего-то полторы тысячи, спешились, усилив порядки своих лучников и копейщиков. Причем битва длилась не один, а два дня. И на второй англичане атаковали и разбили опоздавшую к рыцари рыцарей французскую пехоту. 1346 год. 34 года до Куликовской битвы. Еще пример – битва при Фолкерке, 1298 год, 82 года до Куликовской битвы. Причем речь не про знаменитые шотландские шелтроны, а именно английскую пехоту, ведь ее атака позволила перестроиться уже потерпевшим поражение рыцарям и вернуться в бой, а также перебить стрелков противника, обеспечив перевес собственным лучником. Вообще каждый рыцарь имел за правило привести с собой копье – Несколько воинов или боевых слуг, что могли драться как пешими, так и конными, иметь как стрелковое вооружение, так и самое простое оружие ближнего боя. Так что вывод про одну лишь конницу на поле боя был прям вот натянут на глобус. Ох, уж сколько копий было сломано в спорах об ополчении, сколько проведено исторических параллелей. Если мне память не изменяет, то ближайший пример — это конец XIII-го, начало XIV-го столетия, Знаменитые шотландские ополченцы в шелтронах, плотном в строю пикинеров, побеждают англичан сперва на Стерлингском мосту, потом здорово метят рыцари при Фолкерке, поражение терпят из-за английских лучников. И, наконец, берут реванш при Банагберне в 1314 году, 66 лет до Куликовской битвы. Далее швейцарские баталии, ополчения свободных швейцарских кантонов, ставшие образцом пехоты копейщиков на несколько столетий. Появилась баталия, внимание, еще в конце 13-го столетия, а впервые громко заявила о себе в 1315 году в битве у горы Маргартен, то есть за 65 лет до Куликов. Затем началась победная поступь швейцарцев по всей Европе и также с 14-го столетия история их наемничества. Ну и, наконец, мое самое любимое. Гусицкие таборы, чешское ополчение, также нагнувшее хваленое рыцарство и первая их оглушительная громкая победа в битве на Витковой горе, 1420 год. Сорок лет после Куликов прошло не так уж и много времени. Наконец, классические историки напоминали, что, собственно, русская пехота в составе ополчения не раз упоминалась не только в древних литературных и летописных источниках, касающихся Куликовской битвы, но и столетиям раньше, во времена вторжения БТВ. Так пешее городское ополчение Ладоги и часть новгородских бояр, также сражающихся пешими, упоминаются в Невской битве. Затем в Сечи, на Чудском озере, Александр Невский строит в центре пехоту, вперед выводит лучников, а на флангах размещает кавалерию бронированных дружинников. Во время же осады Чернигова мастерслав Глебович нанес деблокирующий удар извне, следуя из Новгорода Северского. Если конная дружина князя двигалась верхами по берегу Десны, что по самой реке спускалась судовая рать с пехотой. Более того, многочисленная судовая рать упоминалась и в битве накалки, ведь если конные дружины князей следовали верхами вдоль рек, то пехота оставила свои суда у Днепра. Суда, что порубили по приказу Мстислава Удатного, дабы татары не могли продолжить за ним погоню. Приводились летописные упоминания из городских арсеналов, Так, во время самого серьезного вторжения половцев на Русь в 1068 году, после разгрома князей Ярославичей на Альте, киевляне просили князя Изяслава открыть арсеналы и дать им оружие, чтобы они могли защитить себя от кепчаков. А уже с конца 16 века остались описи городских арсеналов пограничных крепостей, к примеру, того же Ельца. Так вот, в арсенале хранилось оружие для городских казаков, в сущности вчерашних крестьян – соблазнившихся льготами для переселенцев на засечную черту. То же самое ополчение, если вдуматься. И, кстати, был еще один интересный такой вывод, изрекаемый уже открытыми русофобами на фоне изысканий двуреченского, что никакого решающего сражения Руси и Орды не было и в помине. По их мнению, состоялась даже не феодальная, а внутриордынская разборка между Дмитрием ивановичем, верным дальником законного наследника и чистокровного чингизида Тахтамыша, и мятежным темником Мамаем, типа Донской, разбил последнего по приказу законного хана. Да, это глубоко неверная трактовка событий. Тахтамыш мог повлиять лишь на казаков, хотя и сам Донской ввел с ними переговоры, и помощь их никак нельзя назвать решающей. Да, следуя принципу «враг моего врага, мой друг», можно предположить сотрудничество Дмитрия и Тахтамыша в период их общей борьбы с Мамаем. Но именно сотрудничество — а не взаимоотношения данник хан. Ибо, во-первых, переставший платить дань Мамаю Дмитрий не стал платить ее и Тахтамышу, пока тот не налетел на Москву изгоном со стороны Казани. Во-вторых, Мамай хоть и является пока что реальным правителем Акарды, но действовал он до сего дня от лица полноценного чингизида Мухаммеда Булака. И пока в его власти оставался пусть марионеточный, но чистокровный хан, Законность пертязания Тахтамыша была весьма спорна. Однако же Мухаммеду, Магомед Султану, согласно русским летописям, было суждено пасть именно сегодня на Куликах, так что измена Мамаевых мурс и их переход на сторону Тахтамыша стали теперь неизбежны. Как я вижу, все это сам по прошествии времени. ну на мой взгляд, открытие экспедиции двуреченского куликова поля, а главное его выводы, перевели к полноценному переписыванию русской истории, включая отмену или же преуменьшение значения событий не только текущего боя, но и калки, и Невской битвы, и сечи на Чудском озере, где, по мнению все тех же популистов, дрались лишь несколько сотен садников с обеих сторон. Ага. И деление русской рати на полки, когда центр занимает пехота, а фланги, кавалерия, известная еще с XI века, а конкретно с битвой при отменялось Ведь, согласно открытию Двореченского, совершенно неорганизованная русская рать могла построиться лишь одним полком, разгромившим татар за несколько десятков минут, ведь ордуинцев опрокинули первым же копийным напуском. Типа дурень Мамай погнал всю свою кавалерию и тяжелых катафрактов богатуров и степное ополчение в лоб рыцарской конницы Дмитрия. «Мамаюшка, дурачок, что тут еще скажешь?» «Недееспособным стал темник на старости лет» и так сильно он хотел потерпеть поражение что втиснул всю свою конницу в узкий коридор между оврагов балок и лесов на крошечный участок поля где не имел вообще никакой возможности развернуться после чего и нарвался на таран опрокинувший все его воинство в один миг интересно правда как такой дуренью вообще мог столько времени править ордой пусть даже частью ее и от ему так подгорало что он решился бить русские дружины в лоб не имея вообще никакой возможности для маневра. Вроде как Егайло шел на соединение именно с Мамаем, а не на помощь Донскому. Тут стоит понимать следующее. Экспедиция Олега Двуреченского на так называемое Куликово поле прошла после изучения местности почвоведами, а последние за несколько лет исследований сумели установить границы крошечного участка поля, никогда не покрытого лесом. В свою очередь, после его идентификации посыпались и археологические находки, позволившие утверждать, что да, поле боя найдено. Кстати, привязкой к событиям битвы именно XIV века стала всего лишь одна серебряная орденская монета 1853 года Чеканки, не позднее, обнаруженная на глубине залегания прочих находок. Итак, какие аргументы в итоге привели классические историки? Почвоведы не учли, что леса растут, Это аргумент номер один. Ведь если леса есть рядом, то они все время растут, коли их не вырубать. Пример тому – тот же древний Елец на Каменной горе. Разрушенное татарами городище за сто лет забвения заросло густой, непроходимой чащей. Между тем плотное современное заселение района Куликово поля началось в 60-х годах XVI -го века. В этот же период стартовала постепенная вырубка местных лесов и распашка полей, приведшая к изменению ландшафта. А до того, как раз с начала XIV века, район полностью обезлюдил, но вот ранее... Ранее русичи его успешно колонизировали, и это аргумент номер два. Причем, если посмотреть на карту того же Рязанского княжества, южной окраиной которого служил Елец, и рядом с которым прошел Мамай, следуя на Куликово поле то окажется, что точка битвы располагается севернее границы более чем в ста километрах. Так вот, в районе поля боя до Батыева нашествия археологи нашли 14 селений русичей, кое рубили леса и распахивали землю как раз вдоль рек. Соответственно, после прихода Батыя и последующих карательных татарских походов, уцелевшее население практически целиком покинуло местные земли, как тот же Елец. Соответственно, распаханные русичами поля – начали зарастать молодыми посадками. Интенсивно их уже не рубили. Лес ширился с 1238 года по 1380-й, 142 года. А после Куликовского сражения разрастался еще 180 лет. Учли это почвоведы? Нет. Учел ли это сам Двуреченский, обнаруживший, к примеру, лишь позицию полка левой руки? Судя по его же выводам, ничего он не учел или даже не захотел учитывать. Быть может, кому-то показалось весьма удобной, правда, о незначительной стычки вместо эпохального сражения, выводы которые которой и сделали археологи. Они, кстати, так и не нашли массовые захоронений русичей. И это аргумент номер три. Ведь даже если принять на веру выводы Олега Двуреченского, утверждающего, что на поле боя сражалось всего несколько тысяч всадников, и дружинники Донского с легкостью опрокинули татар, все же с тысяч русских ратников могло погибнуть. «Да хотя бы несколько сотен. Все одно достаточно много, чтобы устроить одно санитарное захоронение. То есть пусть и одну, но очень большую братскую могилу. Не диким же животным на растерзание русича оставили своих павших, верно? И тем более не вывозили их с поля боя в Москву всей массой, за исключением нескольких особо выдающихся воинов, вроде Пересвета и Осляби». И уж тем более не могли русичи идти хоронить своих павших с поля в густую дубраву, где им пришлось бы предварительно вырубить лес и как-то его растащить, и выкорчевать пни, чтобы уже после выкопать братскую могилу. Ну и вдобавок перенести несколько сотен тел по самым минимальным оценкам. Увы, но в противостоянии здравого смысла и легкодоступной, а главное легко усваиваемой информации, где аудитории под видом фактов преподносили недалекие умозаключения, Временно победила именно последнее Меня же более всего забавляет тот факт, что археологи Двуреченского обнаружили на своем поле наконечник чисто пехотного копья рогатины, очень толстого и потому короткого. А раз наконечник специализированного оружия пехотинцев был обнаружен лишь в одном экземпляре, то и был сделан вывод, что никакого массового участия пешцев в бою быть не могло. То есть русская пехота и как рода войск, по мнению историков-популистов, Ни в XIII, ни в 14 XIV веке не было. А вот специализированное оружие пешца, коим рогатиной является, было. Вот так вот, оружие есть, а пехоты нет. Наконец, Олег Двуреченский вполне мог копать и поле пустышку. По крайней мере, именно такой вывод сделал в 21 веке местный краевед Николай Скуратов, посвятивший исследованию Куликовской битвы монографию «Свет забытой непрядвы». Согласно его версии событий, летописная Непрядва – это не современная река Непрядва, впадающая в Дон, где Олег Двуреченский и копал свое поле. Летописная Непрядва – это современная река Перехваль. А смена названий, по всей видимости, произошла еще при сенаторе Нечаеве, первооткрывателе Куликова поля в XIX столетии. Правда, сам Скуратов сенатора в историческом подлоге не обвинял – допуская, что Нечаев был искренне убежден в истинности Куликова поля в своих личных владениях. Но, по мнению Николая Парковьевича, смена названий рек могла произойти и ранее, и что непрядвы было изначально две — нижняя и верхняя. По аналогии с топонимами рек «Тихая сосна» и «Быстрая сосна». С другой стороны, бытовала также версия, что Нечаев пошел на осознанный подлог со смены названий рек. Так или иначе, по мнению Скуратова, Поле Двуреченского являлось пустышкой, а все его находки — это находки, связанные с расположенным вблизи Татинским бродом. В пользу своей же версии событий Лебедянский краевед приводил схожесть исторического описания поля Куликовской битвы с местностью упадения перехвалки Нижней Непрядвы в Дон. Обнаружили на данном участке и археологические находки XIV века — байки секир, наконечники копий, с улиц и стрел — кистени, ну и элементы конской сбруи, включая рыцарскую шпору западного образца. Наконец Николай Скуратов указывал и на массовое захоронение, потревоженное еще в 20 веке, при прокладке водопроводных труб в 70-х годах. А после и в начале 90-х, при возведении нового микрорайона села Перехваль. Жаль только, что эти останки так и не стали изучать. Что же, версия Николая заслужила свое право быть Хотя бы как версия. И судя по тому, что занесло меня в битву непоописанной двореченским модели, суперкомпьютеры института при реконструкции Сечи сочли его выводы совершенно неубедительными. Вот на этой мысли я и почувствовал, что наконец-то проваливаюсь в спасительное сонное забытье. Так и не придумав, что теперь делать с литовцами и Игайло.